Мой ребенок умер, наш ребенок. Теперь мне некого любить на всем свете, кроме тебя. Но кто ты для меня, ты, никогда-никогда не узнающий меня, проходящий мимо меня, как мимо прозрачной воды, выступающий на меня, как на камень, ты, неизменно обрекающий меня на разлуку и вечное ожидание. «Один раз мне казалось, что я удержала тебя, неуловимого, в ребенке, но это был твой ребенок, он жестоко покинул меня и отправился в путешествие, он забыл меня и больше не вернется, я опять одиноко, одиноко как никогда, и у меня ничего нет». Ничего нет от тебя, ни ребенка, ни слова, ни строчки, никакого знака памяти, и если бы ты услышал мое имя, оно ничего не сказала бы тебе. Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя? Почему не уйти, раз ты ушел от меня? Нет, любимый, я не упрекаю тебя, я не хочу вселить свое горе в твой озаренной радостью дом, не бойся. Я не стану больше докучать тебя. прости мне. Я должна была излить душу в час смерти своего ребенка. Только раз я должна была все высказать тебе. Потом я опять скроюсь во мраке и буду молчать, как всегда молчала перед тобой. Но ты не услышишь моего стона, пока я жива. Только когда я умру, получишь ты это завещание, В завещаниях женщины, любившей тебя больше, чем все другие и которые ты никогда не узнавал, всю жизнь ожидавший тебя и не дождавшийся твоего зола. Быть может, быть может, ты позовешь меня тогда, и я в первый раз нарушу верность тебе, я не услышу тебя из могилы. Я не оставлю тебе ни портрета, ни знака памяти, как и ты мне Ничего не оставил. Никогда ты не будешь узнавать меня. И никогда ты не узнаешь меня. Никогда. Такова была моя судьба в жизни. Пусть будет так и в моей смерти. Я не позову тебя в мой последний час. Я ухожу. И ты не знаешь ни моего имени, ни моего лица. Я умираю легко. потому что ты не чувствуешь этого издалека. Если бы тебе было больно, что я умираю, то я не смогла бы умереть. Я больше не могу писать такая тяжесть в голове, все тело ломит, у меня жар. Кажется, мне сейчас придётся лечь. Может быть, скоро всё кончится. Может быть, хоть раз судьба сжалится надо мной, я не увижу, как унесут моё дитя. Я больше не могу писать. Прощай, любимый, прощай. Благодарю тебя. Все, что было, было хорошо. Вопреки всему, я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо. Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится временем на тебя. Тебе не будет недоставать меня. Это меня. утешает. Ничто не изменится в твоей прекрасной, светлой жизни. Я, не я не омрачу ее своей смерти. Это утешает меня, любимый. Но кто? Кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, воза опустеет. Лёгкое дновение моей жизни. Раз в год воевавшее тебя, развеется и оно. Любимый, послушай, я прошу тебя, Это моя первая и последняя просьба к тебе, Исполни ее ради меня, каждый год, в день твоего рождения. Ведь этот день, когда думают о себе, Покупай розы и ставь их в синюю вазу. Делай это, любимый, делай это так, как другие раз в году заказывают панихиду по дорогой ему сопшей. Но я больше не верю в Бога и не хочу панихид. Я верю только в тебя, я люблю только тебя и хочу жить только в тебе, ах, только один раз в году. Незаметно и не слышно, как я жила подле тебя». Прошу тебя, исполни это. Любимый, это моя первая просьба к тебе и последняя. Благодарю тебя, люблю тебя, люблю, прощай. Он, дрожащей рукой, отложил письмо. Потом долго сидел, задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нём о соседском ребёнке, о девушке, о женщине в ночном ресторане, но воспоминания неясные, расплывчатые, точно контуры камня, врицающего под водой. Тени набегали и расходились. но образ не возникал. Память о чём-то жила в нём, но о чём он вспомнить не мог. Ему казалось, что он часто видел всё это во сне, в глубоком сне, но только во сне. Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. Она была пуста, впервые За много лет пуста в день его рождения. Аус дрогнул, и ему почудилось, что внезапно распахнулась невидимая дверь, и холодный ветер из другого мира ворвался в его тихую комнату. Он ощутил дыхание смерти и дыхание бессмертной любви. Что-то раскрылось в его душе, и он подумал об ушедшей жизни как о бесплотном видении, как о далекой страстной музыке.